Глава двадцатая Вьюга «Листат меня удивил», — призналась Тейна. «Просто прекрасно выступил. Не ожидала. Каков красавчик! Это заслуживает поощрения. Хотя бы маленького!» Она показала, какого именно, почти соединив большой и указательный пальцы. «Все, лишь бы быть в центре внимания». Я не спешила разделять восторге Тейны. Нет, меня тоже впечатлило и признание, и то, как он за меня заступился. Но я не могла отогнать от себя мысль, что Лестат всегда играет какую-то роль, а вот докопаться до него настоящего нереально. Я уже успела узнать столько образов принца, что не могла определиться, какой из них настоящий. «Но какое признание? Ты его простишь?» — спросила она, и лукаво на меня посмотрела. Я не могла ее понять. Ей хочется, чтобы мы помирились? Она испытывает меня на предмет женской гордости или что? «Не простила», — буркнула я. «Точнее, как. Я пришла к выводу, что Листат поступил так, как всегда поступает Листат. Бесполезно ждать от него другого поведения». «И как же он всегда поступает?» «Так, как удобно ему». «Ну, подумай, так ли это плохо?» «Для него, безусловно, очень хорошо. А для окружающих?» «Один раз он уже без раздумий сломал мою жизнь, просто потому, что это было удобно ему. А если он так поступит со мной снова?» «Нет, я не готова на это пойти». Он тогда не знал тебя». «И это значит, со мной можно так поступать?» «Не знаю, Тейна, я не могу его понять. Его мотивы неясны мне до сих пор, и это пугает сильнее всего. А потом ты права, я не вписываюсь в его жизнь. Листата где-то ждет свободная принцесса». «Ты знаешь, вот эта провернутая им афера многое меняет», с усмешкой заявила Тейна. «Не думаю, что есть принцесса, способная женить Листата на себе против его воли. У тебя же есть все шансы». Он уже показал, что может противостоять отцу. «Нет уж, воздержусь. Я вообще планировала сегодня валяться на диване, грустить и спать. Но не судьба. Сначала пришли мои девчонки и спросили, почему это я не собираюсь на бал. Потом вернулась Тейна, которая отлучалась куда-то по своим делам и задала тот же вопрос. А вишенкой на торте была Фиона. в юга ты в чем идешь?» С порога поинтересовалась она. «Ни в чем», — ответила я, крайне удивившись визиту блондинки. Ни в чем? Голый на балу быть неприлично. Я не иду на бал. Почему? Не хочу. Нет, ты должна, сказала Фиона тоном нетерпящим возражений. У меня есть шикарное платье. Приехали родители и привезли мне три. Одно идеально подходит для тебя. Зачем тебе это? Почему хочешь помочь? спросила я и даже приподнялась на локте. Было правда любопытно. Ты ведь не простила листата? поинтересовалась она, не ответив на вопрос. Нет. «Прекрасно. Я на него зла. Он страдает, ты должна быть на балу и выглядеть безупречно. Тогда он будет страдать еще сильнее, особенно учитывая, что ему предстоит сделать». «А мне это зачем? И что предстоит листату?» Я нахмурилась, пытаясь понять ход мыслей блондинки. «Ну...» Но... Она пожала плечами и прошла в комнату. «Многие радуются, что вы расстались. Делают ставки, что ты не придешь. Ведь Магда уверена, на этом приеме листат сделает ей предложение». «Я бы поспорила, но, впрочем, неважно. Интрига все равно сохраняется». «Что?» — хором воскликнули мои девчонки, а у меня замерло сердце. «Неужели правда? Я ведь действительно думала, что листату поймают птичку покрупнее? Пусть мерзавец страдает еще больше. Ты не находишь, что это справедливо». «Почему ты так уверена?» — поинтересовалась Стейна. «Ну, в том, что сегодня объявят о помолвке». «Об этом говорят все. Мне с утра казалось, Магда скончается от счастья». А тебе в юго надо утереть ей нос. Меня сейчас бесят слишком счастливые люди. Особенно меня бесит слишком счастливая Магда, когда я иду на прием одна. А обо мне-то не подумала? В юга. Да, все складывается отвратно. Но ты можешь остаться тут и быть жертвой, или надеть красивое платье и выйти в зал с гордо поднятой головой. Тогда все, включая Магду, будут знать, чего стоит предложение Арестата. Ведь смотреть он будет только на тебя. А потом. «Может, принц снова бросит вызов отцу?» «Ну и Вэйн еще в зарете Мне невозможно скучно. А тут такие страсти». «А Алишер?» вырвалась у меня. Я еще не переварила сообщение о помолвке и вообще не очень понимала, что говорю. «Ну, в вьюга, я же не могу пойти на прием с преподавателем. Это неправильно». «Так ты сейчас с кем из них?» не выдержала Тейна. А Фиона, загадочно улыбнувшись, сказала. «Скажем так, если придется закапывать труп, я всегда позову Вейна. «Но вечером пойдешь к Калишеру», — уточнила я. «Это безусловно. Он очень горячий. А сейчас я побежала собираться. Платье пришлю. Всем пока и не опаздывайте. Кто знает, в какой момент начнется самое интересное». Фиона ушла, а мы остались сидеть с открытыми ртами. «Каков мерзавец!» — прошептала Жанни, но в ее голосе мелькнуло восхищение. «Ненавижу принцев». «В этой академии принц только один», — очень задумчиво пробормотала Тейна. «Может, мне не ходить?» Тоскливо уточнила я. «Зачем?» «Фиона права. Ты должна утереть нос Магде». И потом Пифия сделала паузу. «Я верю, что Листат себя покажет. Я верю в него. Причем не только как подруга, но и как Пифия. Листат и Магда...» «Нет. Эти двое параллельные прямые. А вот ты должна быть рядом с ним сегодня вечером». Платье от Фионы принесли буквально через 15 минут, и мы с задумчивым видом остановились перед ним. «Ничего себе!» Удивилась Жанни, когда немного отошла от потрясения. «Тут все очень изменилось, пока мы на каникулах ели индейку со своими родными. в Вьюга в платье Фионы? Ты просто обязана пойти. У нее такие наряды просто!» Она вздохнула и закатила глаза от восторга, а я не выдержала и рассмеялась. «Как все же хорошо, когда есть подруги!» Стоя перед входом в огромный зал для приемов, который украсили столичные мастера, я просто не понимала, как позволила себя на это подбить. Конечно, свою роль сыграло платье Фионы. Оно и правда было сшито словно для меня. По серебристой ткани ползли морозные узоры, длинный шлейф казался сотканом из снежинок, а узкий лиф будто посыпали ледяной крошкой. На Фионе оно бы сидело отлично, подчеркивая холодную красоту. Но стихию платья точно отображало мою. Я чувствовала себя королевой и с наслаждением ловила восторженные или злые взгляды. Пожалуй, я затмила даже черноволосую магду валом платья. И это было приятно. Кому бы не сделал сегодня предложение Листат, вряд ли он сможет отвести взгляд от меня. Ну и где-то в глубине души жила слабая надежда. А вдруг в этот раз парень снова поступит как эгоист и пошлет к снежным духам договоренности родителей. Единственное, я не знала, а мне-то от этого что? Я по-прежнему не готова его простить. Листат уже был пьян. Точнее, очень хорошо изображал опьянение в центре зала в компании закадычных друзей, которых я за исключением Эда практически не знала. Рубашка на принца была застегнута косо, а в руках он держал початую бутылку. Иногда прикладывался, и если бы я не смотрела внимательно, то поверила бы, что он пьет. Но нет, это была игра на публику. Умелая такая, что даже его отец, недовольно хмурящийся, кажется, верил. Зачем ли стату все это нужно? И сколько раз, устраивая пьяные выступления, он также просто играл в избалованного бездельника с деньгами. Его родители, герцог и герцогиня дарийские стояли вместе с родителями Магды. Отцы увлеченно беседовали, а вот женщины смотрели на выступление Листата. Причем мать Магда с ужасом, а вот мать Листата... Духи, да она едва сдерживала улыбку. Похоже, она единственная в этом зале, кроме меня, поняла, что поведение принца — хорошо разыгранный спектакль. Даже Магда, которая вошла в зал гордой королевой и бросила на меня презрительный взгляд, как-то мигом изменилась в лице, узрев своего жениха. Она поджала ярко накрашенные губы, совсем как мать, и направилась в сторону листата, чтобы дернуть его за рукав и что-то прошептать на ухо. Так торопилась, что даже мне гадость не сказала. И это было удивительно. Принц лениво отмахнулся от нее, словно от назойливой мухи, и снова повернулся к друзьям. Но увидел меня. Замер с половинной бутылкой в руке и раскрытым от изумления ртом. Не ожидал увидеть, или платье Фиона мне так шло. Я не стала отводить взгляд. Стояла, смотрела и ждала, что Листат предпримет дальше. Принц был непредсказуем, и это держало в тонусе. Я не понимала, что он задумал, но точно знала, на этот вечер у принца свои планы. Листат словно перестал замечать всех вокруг, медленно подошел ко мне, под пристальными взглядами своих родителей, родителей Магды и своей потенциальной невесты, и, замерев рядом со мной, тихо произнес, «Ты такая красивая!» Я знал, какой бы стервой ни был фиона На нее можно положиться. Значит, Фиона, усмехнулась я, почему-то не найдя в себе сил злиться ни на него, ни на нее. Подозреваю даже платье этой идея листата, а не его заклятой подружки, иначе я их отношения не могла описать. Мне важно было, чтобы ты сегодня пришла. Но предложение ты сделаешь другой? невесело хмыкнула я. А ты хочешь, чтобы я сделала предложение тебе, красивая снежная девочка? Слишком серьезно спросил меня листат, заставив растеряться. «Ты его примешь?» «Я... я правда не знала, что ответить. Листат сумасшедший, а я не готова. Да и родители его будут против». «Листат!» — грозно одернул его отец. «Тихо, папа, тут решается моя судьба». «Листат!» — возмущенно выдохнула Магда, пытаясь влезть между мной и принцем. Но он снова ее отодвинул, не грубо, но твердо. «Отстань, твоя очередь еще не подошла. Видишь, я разговариваю с любовью всей моей жизни». «Даже так?» — фыркнула я. «Ты решил устроить живую очередь?» Снова обиделась. Хмыкнул принц и лукаво на меня взглянул. «Кого он дразнит? Отца? Меня? Магду или сразу всех?» Магда не выдержала первой. «Ну уж нет, свадьбы не будет. Мне не нужен вечно бьющий бабник». Листат даже на миг отвлекся от меня и с довольной улыбкой бросил отцу. «Вот видишь, я же сказал, что мы с Магдой друг к другу не подходим. Можно в третий раз я сам выберу себе невесту?» — спросил он и по-детски на весь зал законючил. «Ну, папа, пожалуйста!» «Ты вообще в своем уме?» — прошипел его отец. А я покачала головой и сказала. «Не беспокойтесь, я не собираюсь принимать столь щедрое предложение. Разве вы не видите, мальчик еще не вырос?» «Но почему не собираешься?» — искренне удивился герцог Дориский. «Вот что за люди!» «Ладно ли, Стат, но мой отказ, кажется, обидел и его отца, и зал вокруг замер». Никто и слова проронить не мог. Все ждали развязку. «Я слишком плохо знаю вашего сына. Мне не ясны его мотивы. Методы, которыми он добивается своего, весьма спорны. То, что он сделал, мне сложно простить». «А уж как сложно мне, а Николасу Вздохнул лорд, и мне показалось, его голос потеплел. В этот момент от дверей раздалось шушуканье, и на пороге появилась пара. Я не сразу узнала, кто это, и не поняла, почему расступился народ. А ректор, прервав разговор с председателем совета попечителей, лично кинулся встречать парня и девушку. Сомнения развеял листат. Он, сунув отцу в руки бутылку, кинулся к входу с радостным воплем. «Младший! Элизбета!» К моему удивлению и принцесса, и Николас с восторгом ответили на объятия листата. «Я думала, эти двое тихо, а может и не тихо, ненавидят принца. Но нет, кажется, все искренне рады друг друга видеть». «Вы зря не сообщили нам о чудесном воскрешении», — укоризненно сказала принцесса, обращаясь к удивленному лорду. «Обо всем приходится узнавать из третьих уст. Вам не кажется это не по-семейному?» «Мы очень переживали. Особенно Николас. Вы же видели, как ударило по нему известие о смерти Листата». «Вы им не сказали?» — потрясенно пробормотал Листат. «Ладно, папа, но ты, мама...» «Я боялась, что Николас захочет тебя убить», — леди Мадлен пожала плечами. Ты хоть и совершенно невозможен, но мой сын, и мне тебя жаль. Ты тоже ничего не сказал, — обиженно заметил Николас. Я разбил переговорник, — признался Листат. Сам понимаешь, после того, как Академию откопали, отец хотел меня перебить и снова женить. Вам не кажется, что у него какая-то мания? Я банально боялся выходить на связь. При семейном разговоре я чувствовала себя на редкость неуютно, но уйти не могла. С одной стороны стояла жизнерадостная Элисбета а с другой — отец Листата. Сам принц тоже не сводил с меня глаз. Пришлось замереть столбом и умолчать. «Спасибо, брат», — искренне сказал Николас, понизив голос, чтобы не слышали посторонние. «Я тебе очень благодарен. Ты даже не представляешь, насколько». Для Академии было слишком много потрясений, поэтому официанты начали разносить вино и закуски, чтобы народ наконец-то расслабился, а вокруг нас сполотилось кольцо охраны. Произошло это как-то очень незаметно. Внутри остались мысли статам, Николас с молодой женой и родители принца. За разбитый переговорник! хмыкнул листат и потупил взгляд. Он что, смущен? Ты знаешь, о чем я. Ты смелый, ты всегда был смелым. Я никогда бы не смог бороться за свое счастье. А я не пошла бы против воли отца, призналась Алисбета и посмотрела на Николаса таким влюбленным взглядом, что все стало понятно не только мне, но и лорду. Что? пробормотал он и сделал несмелый глоток из бутылки которую ему вручил листат впрочем тут же поморщился и брезгливо отдал ближайшему охраннику вы провернули это вдвоем николас втроем отозвалась принцесса пожала плечами и не по протоколу звонко чмокнула в щеку своего молодого мужа но начал Листат. но николас покачал головой и сказал мы бы никогда не решились без тебя брат спасибо и тут до меня дошло ничего не втроем Листат знал о чувствах Элизбета и Николаса, и именно поэтому не приехал на помолвку. Он не хотел сбежать от обязанностей, он хотел дать брату и принцессе шанс. И они им воспользовались. Но, похоже, даже не подозревали, что именно задумал Листат, пока он не привел свой план в действие. «Ну, раз ты так мне благодарен, то дашь мне политическое убежище, если отец снова станет угрожать и навязывать ненужных невест». «Даже больше», — за Николаса ответила Элизбета. «Мы хотели официально предложить тебе должность посла после выпуска. С твоими способностями, думаю, ты придешься ко двору». «А, пожалуй, я соглашусь», — усмехнулся Листат и посмотрел на меня. «Но только если она поедет со мной». «С тобой?» — принцесса фыркнула. «Не хочу связывать девушку такими обязательствами. Но у нас не хватает сильной снежной ведьмы. Может быть, ты для начала приедешь к нам на практику?» — обратилась Элизабет ко мне. «Она ведь как раз совпадает с выпуском Листата». «А уж приедешь одна или с ним, решай сама». «Думаю, полутора лет хватит, чтобы определиться», чувствуя, что от волнения пересохли губы, произнесла я. «Спасибо за предложение. Это больше, о чем я могла мечтать». «Я все еще не верила, что все это происходит со мной». Николас с принцессой обменялись любезностями с родителями Листата. Элизабета даже обменялась его мамой, и обе вытерли слезу. А заодно мы узнали, кто догадался рассказать им о происходящем. Вчера с ними связалась Тейна которая Николаса знала не хуже, чем его старшего брата, и молодые сорвались из медового месяца, чтобы рассказать о мотивах листата. У меня в душе все равно остались сомнения. Я не до конца простила принца, но когда он взял меня за руку и провел через зал к застекленному балкону, не сопротивлялась. Его родители смотрели нам вслед. Мать, с которой я пока не перемолвилась и парой слов, с интересом, а отец с печальным смирением. «Ты простишь меня?» прямо спросил принц, как только мы остались одни. Не за то, что я сделал, а за то, что мне не жаль. Если бы я не подкупил Эмиса, ты была бы сейчас с ним. А согласись, он не тянет на роль идеального парня». «Можно подумать, ты тянешь?» Не удержавшись, усмехнулась я. «Я хотя бы харизматичен и богат. И да, эгоистичен. Я рад, что ты не с ним, а я не женат на Элизбете. А не с Николасом, оба такие послушные и правильные. Никто не знал об их чувствах. Они даже приблизиться друг к другу боялись» потому что это неправильно. Но я видел, как мой брат смотрит на нее, и знал, что если не подтолкну их друг к другу, все закончится плохо. А так, да, я поступил отвратительно. Но каков итог? А если еще ты дашь мне шанс? Я думала всего лишь миг, потому что поняла, не могу злиться на Листата. У меня не получается. Да, я дам тебе шанс. Только смотри, не обмани моего доверия. Я надеялся, что ты скажешь это. Принц улыбнулся и достал из кармана коробочку. «Это что?» Подозрительно уточнила я. «Меня взбесило, что Эмис хотел подарить тебе кольцо», признался Листат. «Ты должна носить подаренные мной украшения». Парень открыл коробочку, внутри которой сверкало бриллиантами необычайно красивое кольцо. «Это то, которое ты должен был подарить Магде?» подозрительно уточнила я и даже спрятала руки за спину. «Нет, конечно же!» Листат возмутился. «Я ничего не планировал ей дарить». Даже в мыслях не было. Это кольцо по моей просьбе купил Федор. Конечно, я бы хотел выбрать для тебя его сам, но в связи с ситуацией на первое время раз пойдет и это. Оно тебе подходит. Ну что, примеришь? Я позволила Листату надеть кольцо мне на палец и залюбовалась переливающимися гранями. Камни образовывали изящную снежинку. Я смотрела и верила. Это кольцо совершенно точно покупалось для меня. Спасибо тебе. Счастливо выдохнула я и повисла у Листата на шее а он наклонился и, наконец, поцеловал, заставляя вспомнить, как я скучала по его губам. Пока мы целовались, высунул любопытный черный нос песец. Принц отстранился от меня, улыбнулся и позвал. «Эй, иди сюда, снежок!» «Я скучал по тебе». Зверь взмахнул пушистым хвостом, рассыпал ворох снежинок, а потом потерся о ногу листата. А принц внезапно помрачнел и спросил. «А что происходит со снежными духами с приходом весны?» «Они уходят», — сказала я и заметила в глазах парня испуг. «Умирают?» «Ну ты что? Разве умирает метель?» Я усмехнулась. «Просто уходят до следующего года. И все лето мы будем без него?» Листат взъерошил снежный мех, и ладонь парня стала мокрой от мигом стаявшего снега. «А он точно вернется?» «Ну, в следующем году», — дрогнувшим голосом спросил Листат, посмотрев на снежного зверя, сидящего у ног. «Снег же возвращается каждый год», — пожав плечами, заметила я. «Мне жалко с ним расставаться». «Давай я куплю нам дом в самых северных горах. Там же Снежок будет приходить к нам чаще?» «Он писец», — поправила я. «А ты сам согласен жить в самых северных горах?» «Если там будете вы, то да», — с сомнением отозвался Листат, а я рассмеялась. «Не нужно идти на такие жертвы. Достаточно того, что мы можем туда приезжать, как только соскучимся по зиме и песцу». «Ты ведь будешь приходить к нам?» — спросила я снежного духа, и мне показалось, он подмигнул своим черным глазом а потом рассыпал по полу снежинки и растворился в темноте. Пока он никуда не собирался уходить. До конца зимы оставался еще целый долгий месяц. А потом я знала, в любой момент смогу вернуться к своей стихии, потому что теперь у меня есть целый личный принц, который сделает все, чтобы я была счастлива. Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.